Тонет нота с призвуком тоски. Пустоты оттенок растворил стихи, И в прозрачном окне виден свет вдалеке. Убегает от руки струна, Ей не спится, хочет петь она. Наступает рассвет, только музыки нет. Прозвучали грубые слова, В ритме пульса снова не Если трудно понять, то придется терять. Звуки упали на пол, Тихо тоска сердце ест. Город устал дышать. Нет в этом городе мест.